Глава 7. Когда Богарт и Джеймисон вернулись в полвторого дня, Декер уже успел принять душ, побриться, надеть другой комплект одежды, джинсы, фланелевая рубашка под свитер и обувь заляпанной грязью ботинки. У него имелся деловой костюм, приобретенный еще в Берлингтоне, когда он претендовал на роль адвоката, но грязный и запиханный на самое дно дорожной сумки. Богарт был в безупречном костюме, на крахмаленной рубашке, с жестким воротничком и галстуком в турецких огурцах. Джеймисон облачилась в слаксы, жакет и кремовую блузку, а на ногах у нее были стильные сандалии на высоком каблуке со шнуровкой, выглядевшие навехонькими. По сравнению с затрапезным прикидом Декера, оба выглядели так, будто собрались на свадьбу. Но он сделал все, что мог, и оба оценили его усилия. «Готовы?» — с улыбкой осведомился Богарт. Ама скивнул, держа скоросшиватель, содержание которого уже прочел и запомнил. Шагая со всеми к автомобилю Богарта, он вдруг ощутил, как в желудке чуточку засосало. Не от голода, а от нервов. Загвоздка во всей этой затее заключалась в том, что, имея дело с другими людьми, Деккер испытывал неловкость. Из-за он держался отчужденно, неуклюже, чувствуя себя в любой компании не в своей тарелке и это было ему неподвластно. Рассудок подчинил его личность своей воле. Казалось бы, странно воспринимать собственный мозг как нечто отдельное от тебя, но для рассудка Деккера это представлялось единственной реалистической линией поведения. Он осознал, что, присоединившись к команде, должен будет взаимодействовать с остальными, но теперь, когда это время настало, вдруг усомнился в своем решении приехать сюда. «Неужто я только что облажался по полной?» Забравшись на переднее сиденье седана Богарта, он вынужден был отодвинуть его назад до упора, чтобы уместить свои длинные ноги. Вытащил ремень безопасности до конца, чтобы натянуть его на живот. Джеймисон села позади Богарта, чтобы дать Декеру как можно больше места. Можете поведать мне об остальных членах команды? Попросил Амус. Алекс немножко рассказал мне о Девинпорт. Лайзу привлекли за ее опыт работы с психой и социопатами. Она очень известна в своей области и написала несколько книг на эту тему. Сможет анализировать для нас личности и наклонности людей, находящихся в центре расследования, будет нам говорить, что ими движет. Конечно, в ФБР уже есть люди, специализирующиеся на этом, но, по-моему, хорошо будет иметь свежий взгляд на дело, не зашоренный федеральной правоохранительной системой. Смахивает на работоспособную гипотезу, заметила Джеймисон. Есть еще один агент ФБР, тот Миллиган. Тоду за тридцать, он хороший полевой агент, выдержал конкурс на вакансию в этой команде. Горит желанием приступить. — А как ему перспектива работать не с агентами ФБР? — поинтересовался Декер. Тут никаких проблем, — ответил Богарт, — иначе его отбраковали бы. Амус поймал взгляд Джеймисон в зеркале заднего вида, мимикой поведав ей, что отнюдь не разделяет уверенность Богарта по этому поводу. 20 минут спустя они остановились перед кирпичным зданием на территории базы Корпуса морской пехоты Куантико, приютившей, помимо прочих Академию ФБР, лаборатории и ППНП. Когда они выбирались из машины, Богарт сообщил, застегивая пиджак, ППНП выделила нам место в своих стенах и сверх того будет оказывать нам оперативную поддержку. ППНП программа предотвращения насильственных преступлений, пояснил Джеймисон. Богурт кивнул, распахивая перед ними дверь. «Сформировано в 1985 году. Подразделение, занимающееся серийными убийствами и прочими насильственными преступлениями, обычно сексуального характера, является частью группы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, которая, в свою очередь, является частью Национального центра анализа насильственных преступлений», — уточнил Декер. Богурт снова кивнул. «У нас много организационных уровней». Наверное, через оценил Амос. Наверное, отрывисто согласился спецагент. Они зашагали по хорошо освещенному коридору. Но и чем же это отличается от того, что ППНП уже делает, осведомил Джеймисон. На самом деле ППНП является центральной базой данных, которой другие правоохранительные агентства и штатов и федеральные пользуются при расследовании дел, находящихся в их юрисдикции. Разумеется, есть и команда агентов ФБР, ведущие расследования на местах, но наша команда будет первой, использующей в оперативном составе людей не из ФБР. Должен признаться, в бюро есть люди, не поддерживающие то, что мы делаем, и считающие привлечение людей извне ошибкой. Надеюсь, мы докажем, что они не правы. Возьму на себя роль адвоката дьявола, вклинился Деккер и спрошу: а что, если мы докажем, что они правы? Тогда нам перекроют финансирование. — И мы отправимся искать другие занятия, — развел руками Богарт. А моя карьера врежется в потолок. — Тогда сделаем так, чтобы этого не случилось, — твердо заявил Джеймисон. Они миновали контрольный пункт безопасности, и после этого Богарт с помощью своего электронного удостоверения открыл дверь. Ну вот и пришли. Он жестом пригласил их внутрь. Не успел Декер переступить порог. Как ощутил мандраж частенько охватывавший его перед выходом на поле, тяжеловесную комбинацию нервов, адреналина и дурных предчувствий. А он-то думал, эти дни давно миновали. Очевидно, нет. Ну, поехали. И ступил в комнату.